Глава Затем провожали Зелановых на вокзал. Арчибальд Мун попрощался на первом же углу и, нежно улыбнувшись Вадиму, который за его спиной обычно звал его заборным словцом с дополнением «на колесиках», удалился, держась очень прямо. Некоторое время Вадим тихо ехал вдоль самой панели, положив руку на плечо к Дарвину, шедшему рядом, а потом суетливо простился и быстро отъехал, производя губами звуки испорченного гудка. Пришли на вокзал. Дарвин взял себе и Мартыну перронные билеты. Соня была усталая, раздраженная и все время щурилась. — Ну вот, — сказала Ольга Павловна, — спасибо за гостеприимство, за угощение. Кланяйтесь матушке, когда будете писать но Мартын поклона не передал. Такие вещи передаются редко. Вообще, письма он писал с трудом. Как рассказать, например, о сегодняшнем дне? Он наморал строк десять, воспроизвел анекдот о студенте, шкапе и кузине, уверил мать, что совершенно здоров, хорошо питается и носит на теле фуфайку, что было неправдой. Ему вдруг представилось, как почтальон идет по снегу. Снег похрустывает, остаются синие следы, и он об этом написал так. «Письмо принесет почтальон. У нас идет дождь». Подумавши, он почтальона вычеркнул и оставил только дождь. Адрес он выписал крупно и тщательно, в десятый раз вспомнив при этом то, что ему сказал знакомый студент — Судя по фамилии, я полагал, что вы американец. Он пожалел, что всякий раз забывал это втиснуть в письмо, неизменно уже запечатанное, вскрывать же было лень. В углу конверта он нечаянно поставил кляксу и долго смотрел на нее сквозь ресницы и, наконец, сделал из нее черную кошку, видимую со спины. Софья Дмитриевна, этот конверт сохранила вместе с письмами. Она складывала их в пачку, когда кончался биместер и обвязывала на крест ленточкой. Спустя несколько лет ей довелось их перечесть. Первый биместер был сравнительно богат письмами. Вот Мартин приехал в Кембридж, вот первые упоминание о Дарвине, Вадиме, Арчибальде Муне, вот письмо От 9 ноября, дня его именин. В этот день, — писал Мартын, — гусь ступает на лед, а лиса меняет норку. А вот и письмо с вычеркнутой, но четкой строкой. Письмо принесет почтальон. И Софья Дмитриевна пронзительно вспомнила, как, бывало, она с Генрихом идет по искрящейся дороге между елок, отягощенных пирогами снега, и вдруг... Густой звон бубенцов, почтовые сани, письмо, и поспешно снимает перчатки, чтобы вскрыть конверт. Она вспомнила, как в ту пору и затем в продолжении почти года безумно боялась, что Мартын, ничего ей не сказав, отправится воевать. Ее немного утешало то, что там, в Кембридже, есть какой-то человек-ангел, который влияет на Мартына умиротворительно прекрасный, здравомыслящий Арчибальд Мун. Но Мартын все-таки мог удрать. Полный покой она знала только тогда, когда сын бывал при ней в Швейцарии на каникулах. Письма, которые она спустя годы так мучительно перечитывала, были, несмотря на их вещественность, более призрачного свойства, нежели перерывы между ними. Эти перерывы память заполняла живым присутствием Мартына. Тут Рождество, там Пасха, а там уже лето. И в продолжении трех лет, до окончания Мартыном университета, ее жизнь шла как бы окнами. Да, помнится, помнится, окнами. Вот этот первый зимний праздник — лыжи, по ее совету купленные Генрихом, Мартын, надевающий лыжи. — Надо быть храброй, — тихо сказала самой себе Софья Дмитриевна. — Надо быть храброй. Ведь бывают чудеса, надо только верить и ждать. Если Генрих опять появится с этой черной повязкой на рукаве, я от него просто уйду. И дрожащими руками, улыбаясь и обливаясь слезами, она продолжала разворачивать письма. То первое рождественское возвращение, которое его мать запомнила так живо, оказалось и для Мартына праздником. Ему мерещилось, что он вернулся в Россию. Было все так бело, но, стесняясь своей чувствительности, он об этом матери тогда не поведал, чем лишил ее еще одного нестерпимого воспоминания. Лыжи ему понравились. На мгновение всплыл занесенный снегом Крестовский остров, но, правда, он тогда вставлял носки валенок в простые пульца да еще держался за поводок, привязанный к ко вздернутым концам легких детских лыж. Эти же были настоящие, солидные, из гибкого ясеня, и сапоги тоже были настоящие, лыжные. Мартин, склонив одно колено, натянул запяточный ремень, отогнул тугой рычажок боковой пряжки, морозный металл ужалил пальцы. Приладив и другую лыжу, Он поднял со снегу перчатки, выпрямился, потопал, проверяя, прочно ли, и размашисто скользнул вперед. Да, он опять попал в Россию. Вот эти великолепные ковры из пушкинского стиха, который столь звучно читает Арчибальд Мун, упиваясь пеонами. Ковер из пушкинского стиха Зимнее утро, 1829 год Над отяжелевшими елками небо было чисто и ярко-лазурно. Иногда от перелета сойки срывался с ветки ком снегу и рассыпался в воздухе. Пройдя сквозь бор, Мартын вышел на открытое место, откуда летом спускался к гостинице. Вот она далеко внизу, прямой розовый дымок стоит над крышей, Чем она манит так эта гостиница? Отчего надо опять стремиться туда, где летом он нашел только несколько крикливых, угловатых англичанок? Но манила она несомненно, подавала тихий знак, солнце вспыхивало в окнах. Мартына даже пугала эта таинственная навязчивость, эта непонятная требовательность, бывшая у какой-нибудь подробности пейзажа. Надо спуститься. Нельзя пренебрегать такими посулами. Крепкий наст сладко засвистел под лыжами, Мартын несся по скату все быстрее. И сколько раз потом во сне в студеной кембриджской комнате он вот так несся и вдруг в оглушительном взрыве снега падал и просыпался. Все было как всегда. Из соседней комнаты доносилось стиканье часов. Мышка катала кусок сахару. По панели прошли чьи-то шаги и пропали. Он поворачивался на другой бок и мгновенно засыпал. И утром в полусне слышал уже другие звуки. В соседней комнате возилась госпожа Ньюман, что-то переставляла, накладывала уголь, чиркала спичками, шуршала бумагой и потом уходила, а тишина медленно и сладко наливалась утренним гудом затопленного камина. — Ничего там особенного не оказалось, — подумал мартин и потянулся к ночному столику за папиросами. — Все больше пожилые мужчины в свитерах. Вот какие бывают обманы. А сегодня суббота, покатим в Лондон. Что это Дарвину? Все письма от Сони. Надо бы из него выдавить. Хорошо бы сегодня пропустить лекцию Грожезинского. Вот идет стерва будить. Госпожа Ньюман принесла чай. Была она старая, рыжая, с лисьими глазками. — Вы вчера вечером выходили без плаща, — проговорила она равнодушно. — Мне об этом придется доложить вашему наставнику. Она отдернула шторы, дала короткий, но точный отзыв о погоде и скользнула прочь. Надев халат, Мартын спустился по скрипучей лестнице и постучался к Дарвину. Дарвин уже побритый и вымытый ел яичницу с беконом. Толстый учебник маршаля по политической экономии опять лежал раскрытый около тарелки. — Сегодня было письмо? — строго спросил мартин От моего портного, — ответил Дарвин вкусно жуя. — У Сони неважный почерк, — заметил Мартын. — Отвратительный, — согласился Дарвин, хлебнув кофе. Мартин подошел сзади и, обеими руками, взяв Дарвина за шею, стал давить. Шея была толстая и крепкая. — А быкон прошел, — произнес Дарвин самодовольно, натуженным голосом.